Я стала думать об Альке. Зачем она затеяла это дурацкое переодевание? Понять трудно. Но в то, что она желала мне зла, поверить я не могла. Беда с подружкой случилась. Сейчас мне это было совершенно ясно. Говорят, души бродят по земле до сорокового дня. Может, и вправду Алька рядом хочет что-то сказать. Я заревела. Сунув голову под подушку и потянув ноги к самому подбородку. Что, если позвонить Мише? Будить человека среди ночи из-за глупых страхов? Можно позвонить маме и перепугать ее до смерти. Нет, завтра я честно скажу Мише, охрана мне очень даже нужна. Мысли стали путанными, я выбралась из-под подушки и даже раскуталась. В комнате было жарко. Я вроде бы уснула и проснулась от чьих-то шагов. Кто-то прошел совсем рядом. «Чепуха!» — твердо напомнила я себе. «Сама себя пугаю. Когда ж эта ночь кончится?» Кто-то стоял в изголовье и смотрел мне в лицо. «Кто тут может стоять? Не открывай глаза, спи. Скоро рассвет, а когда светло, не страшно. Лежать больше не было никакой возможности». Я перевернулась на другой бок, приоткрыла веки и дико взвыла, увидев в свете фонаря, протянутую ко мне руку. Вскочила на четвереньки, чувствуя, что схожу с ума. Рядом с постелью кто-то стоял, фигура отчетливо виднелась на фоне окна. «Тихо!» — приказал мужской голос, и сильная ладонь стиснула мне рот. Я дернулась. Попробовала придать своему телу более удобную позу, но тут же об этом забыла. Рядом возникла еще одна фигура. Зловеще прошипела. Она весь дом на ноги поднимет. Челюсть мою на мгновение оставили в покое и тут же сунули под нос тряпку, пропитанную какой-то дрянью. — Охранник ей не нужен, дура! — успела подумать я и отключилась.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 Бюст Гоголя возвышался над клумбой. Классик взирал на нас с укором. «Где ж ты так?» «Набралась!» — изумился первый. «Продолжай меня разглядывать. Думали, покойница?» «Они теперь колются!» Влез другой. Осуждающий покачал головой и добавил. «Совсем обалдели!» «А который час?»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 и блаженно вытянулась. Крючка на двери не было. Миша легонько стукнул и вошел с чашкой чая в руке. Ох, эти смущаться я не стала. Тем более, что в мыльной пене разглядеть ничего невозможно. А над пеной возмышалась только моя голова. «Выпей чаю», — предложил он, усаживаясь, на край ванны, «с лимоном». И добавил тише. «Как ты?»